Послали ему в связи с повторным избранием на пост президента в ноябре прошлого года. Как вы верно помните, Линкольн получил тогда огромное большинство голосов. Лафарк не торопясь прочел протянутое ему Марксом обращение к президенту. «Милостивый государь, если умеренным лозунгом вашего первого избрания было сопротивление могуществу рабовладельцев, то победный боевой клич вашего вторичного избрания гласит «смерть рабству», говорилось в обращении, написанном Марксом. Когда олигархия 300 тысяч рабовладельцев дерзнула впервые в мировой истории написать слово «рабство» на знамени вооруженного мятежа, когда в тех самых местах, где возникли впервые около ста лет назад идеи единой Великой Демократической Республики, где была провозглашена первая Декларация прав человека, и был дан первый толчок Европейской революции XVIII века, когда в тех самых местах контрреволюция с неизменной последовательностью похвалялась тем, что упразднила идеи, господствовавшие в те времена, когда создавалась прежняя Конституция, и цинично провозглашала собственность на человека краеугольным камнем нового здания, тогда рабочий класс Европы понял сразу, что мятеж рабовладельцев прозвучит набатом для всеобщего крестового похода собственности против труда, и что судьбы трудящихся, их надежды на будущее и даже их прошлое завоевание поставлены на карту в этой грандиозной войне по ту сторону Атлантического океана. Рабочие Европы твердо верят, что, подобно тому, как американская война за независимость положила начало эре господства буржуазии, Так американская война против рабства положит начало эре господства рабочего класса. Предвестие грядущей эпохи они усматривают в том, что на Авраама Линкольна, честного сына рабочего класса, пал жеребий провести свою страну сквозь беспримерные бои за освобождение порабощенной расы и преобразование общественного строя. Маркс охотно отвечал на многочисленные вопросы Лафарга и объяснил ему, что сам пришел к коммунистическим убеждениям не путем сентиментальных размышлений, хотя он и глубоко сочувствовал страданиям рабочего класса, но главное путем изучения истории и политической экономии. В этот приезд в Лондон Лафарг больше не виделся с Марксом, и вскоре вернулся во Францию, где со свойственной ему кипучей энергией бросился в водоворот политической жизни, борясь с режимом Луи Бонапарта. Мировоззрение его значительно изменилось, и он рвался душой в Лондон, к Марксу. 1 мая 1865 года старшей дочери Маркса минул 21 год, которым в Англии обозначают совершеннолетие. С раннего утра В Модена-Вилла господствовала приятная праздничная суета. Готовился торжественный ужин, к нему было приглашено несколько гостей. Лаура, славившаяся среди родных и знакомых своим врожденным вкусом, заканчивала отделку платьев именинницы, себе и младшей неугомонной десятилетней Туси, которая весело напивая, в припрыжку носилась по комнатам. Женни-старшая уехала за покупками на Оксфорд-стрит. Карлу уговорили в этот день отложить работу над капиталом. Он выбрал, однако, время, чтобы остаться одному и написать письмо Энгельсу, в котором подробно сообщал о делах и людях, деятельно участвующих в международном товариществе. Оживленная и довольная младшая Женни сидела подле отца. Это был ее день. Она сама выбрала для обеда и ужина те блюда, которые любила. Но мысли заботливой черноглазой Женнихен были не о себе, ее волновало другое. Накануне Лаура отвергла предложение молодого Карла Маннинга. Это событие подробно обсуждалось всеми членами семьи, и Маркс в своем письме оповестил о нем Энгельса. Карл Маннинг, брат подруги старших дочерей Маркса, уроженец Южной Америки, полуангличанин, полуиспанец, без памяти влюбился в Лауру, но не встретил никакой взаимности. Тщетно Маннинг умолял девушку не отказывать ему сразу, подождать, может быть, любовище придет. Лаура осталась неумолимой и решительной. Не первый раз молодые люди домогались ее любви и мечтали о браке. Лаура пользовалась большим успехом и своей красотой, невинным кокетством и женственностью очаровывала многих. Но под словом «любовь» дочери Маркса понимали чувство непостижимое, как чудо, неотвратимое, как рок». Никто покуда не вызывал в них таких по-шекспировски великих сердечных потрясений.